Глава 6. Арианна. По просторному светлому коридору мы идём достаточно долго, или мне от страха кажется, что время растянулось в бесконечность. Отвлекаю себя рассматриванием минималистичного интерьера. В этом отсеке располагаются каюты экипажа. Многочисленные запертые двери свидетельствуют об этом. Поднимаемся на второй уровень звездолёта и тут приходится остановиться, потому что шлюз закрыт. У меня на языке готовы сорваться миллионы вопросов, но мне кажется невежливым обрушивать их на этого незнакомца. Чёрт, имени его вот не спросила. Открываю рот, чтобы поинтересоваться, как его зовут, но не успеваю. Дракон прикладывает ладонь к сенсорной панели, и шлюз спирально открывается. Проходим в новый отсек с коротким коридором. Здесь только две двери по разным сторонам, имеются два диванчика, журнальные столы и холодильники с водой в специальных ёмкостях и другими напитками. Возле следующего шлюза мужчина усмехается и с хитрющей улыбкой говорит. «Доктор Мэй, будьте любезны, подождите пока тут. Я сначала сообщу о вас». И столько веселья в его глазах, что понимаю, мое появление будет воспринято с огромным удивлением. И кто-то сейчас решил повеселиться за мой счет. Но делать нечего. Вздыхаю и нехотя киваю. «Встаньте тут», — просит он и указывает мне на самый угол рядом со шлюзом. Глядя на мое вскривившееся лицо, добавляет. Пожалуйста. Чёрт вы, мужики, стою в угол, как нашкодившая девчонка, и складываю руки на груди, демонстрируя всем своим видом, что на самом деле я думаю о его просьбе. На дракон невозмутим, едва сдерживает ехидную улыбку. Может, всё не так уж и плохо? Удивляются немного и на этом всё. Блин, как же плохо, что мы ничего не знаем о драконах. Одно известно, они закрытая раса, и не состоят ни в каких межгалактических коалициях. относится ко всем умеренно дружелюбно. Правда, это наши так решили. А как на самом деле обстоят дела, знают только сами драконы. Мужчина открывает шлюз, входит, напустет на себя суровый вид. Успеваю краем глаза, пока не закрылся шлюз, увидеть, что это большое помещение, что-то вроде комнаты отдыха или общественной гостиной, и в ней находится довольно много народу, все мужчины. Это же свихнуться можно. А вдруг у них анатомия какая-то особенная, кардинально отличающаяся от других раз Есть ли у них ментальный справочник по их организму? Но раз они обратились к землянам, значит, должны быть схожими с нашей расой. Боже. Интересно, врачебный кабинет здесь имеется? Вроде бы корабль ультрасовременный, даже лучше наших кораблей, значит, и медицинское оборудование должно быть на уровне. Ох-ох-ох, как бы не вышло наоборот. Как же я тогда буду анализы у них просить? Объявления на дверь клеить? Кровь и моча всё для врача? Что-то мне эта идея космос любой ценой уже не нравится. Моя космическая служба ещё даже не началась, а уже растеряла почти весь свой романтический ореол. Проклятье. Никогда не думала, что я такая трусиха. А ещё на корабле драконов великолепная шумоизоляция. Ничего не слышно из соседнего помещения. Почти до паники накручиваю свои мозги на бегуди, как вдруг шлёсс с лёгким шорохом открывается, и мы провожатый громко произносит: "Доктор Мэй, входите". Нервно сглатываю, переступаю с ноги на ногу, опускаю руки по швам и, сделав глубокий вдох и такой же выдох, делаю шаг. Стильная гостиная с самым настоящим баром. За барной стойкой стоит самый настоящий бармен и, черт возьми, натирает белым полотенцем бокалы. Полотенцем? Зачем? Есть же отличные сушилки. Но не позволяю себе залипнуть на уверенных и привычных действиях бармена. У барной стойки возле крутящихся кресел устроились шаги. с весьма недовольными лицами трое мужчин в белых кителях и белых брюках. Все трое рыжие, но совсем не похожи друг на друга. На угловом диване никто не сидит, кресла тоже пустоют. Все мужчины стоят. Все великолепны, все в белом и выглядят как сошедшие матчи с обложки глянцевого журнала. Все члены экипажа буравят меня насторожёнными, недовольными и даже будто бы обвиняющими взглядами. Мы провожают, изложив руки за спину, от чего-то хитро усмехается. стоит за спиной ещё одного дракона. Взглядывая в вязкую салюну и слышу, как кровь несётся в моих венах, как колотится сердце. Этот дракон в центре всей комнаты выглядит как-то особенно. Одежда другая, хоть и белая, но со знаками отличия более роскошная. Но не одежда меня заставляет каменеть перед этим мужчиной. Он сверлит меня тяжёлым взглядом, и он меня до жути пугает. Всё, меня уже всё и все бесят. Надо было скальпель с собой захватить. Он придал бы мне уверенность в себе. «Подойдите», — приказывает дракон. Наверное, это и есть самый главный. Мне бы подойти, да ноги что-то отказываются подчиняться. Остаюсь стоять на месте. Будто корни решил упустить. И таращит на мужчину. Он на меня. «Я не повторяю свои распоряжения и приказы дважды», — негромко, но с ощутимой угрозой произносит дракон. «И, о чудо, мои ноги возвращают способность ходить». Делаю три шага вперёд и останавливаюсь в метре от дракона. Он с ног до головы осматривает меня, чем сильно нервирует, но смотрит как-то жёстко, строго, и не так, как мужчина смотрит на женщину, скорее как на оборудование, которое он решает приобрести для корабля, и раздумывает, а надо оно ему? Другие драконы тоже впились в меня взглядами и явно тоже думают, а надо ли им на корабле такое сомнительное чудо-юдо в моём лице? Да уж, отличное место. Душевная команда. В ответ рассматриваю дракона. Высокий, я ему едва до ключи сбуду. Выправка у мужчины военная. Он стоит передо мной в белом кителе с длинными фалдами, позолоченными ласканами и золочеными застежками. Встроенные сильные ноги плотно обтягивают белые брюки. Довершает наряд высокие почти до колен белые сапоги на рифленой подошве. Красота да и только. Лицо дракона правильное, с благородными чертами. Кожа смуглая, мерцает под корабельным освещением. и я вижу на висках и скулах тёмные чешуйки. Обалдеть. Тёмные волосы средней длины красивого шоколадного оттенка с несколькими серебристыми прядями, зачёсно назад. Глаза. Глаза дракона цвета жидкого серебра с чёрным вертикальным зрачком, и в его глазах пепел прожитых лет. На вид ему около сорока. Но, опять же, мы ничего не знаем о драконах. Именно этому мужчине может быть и сорок лет, и восемьдесят, и сто восемьдесят, и даже больше. Если ему много лет, то он прекрасно сохранился. А ещё невооружённым глазом видно, что физическая сила дракона не занимать. Дракон рассматривает меня непозволительно долго, как будто что-то решает для себя. «Я убеждён, что лишние недосказанности только вредят». Говорит он, наконец. «Доктор Мэй, вы женщина». «Ха-ха, спасибо, что заметили». «Великий Рой», — шёпотом произносит кто-то из команды. «Женщина на корабле, я не к добру». Что за дикие предрассудки? Мне приходилось работать с землянами, и я наслышан о людской несобранности в высоких структурах, вследствие чего возникают разного рода ошибки. Знал бы он, чья несобранность тут замешана, и вообще-то я не ошибка. Я осознанно пошла на этот шаг. И тут мне в голову закрадывается мысль: а драконы могут считывать мысли? Если могут, то беда-беда. В вашем ID указано неполное имя, доктор Ваша фамилия вела меня в заблуждение. Продолжает капитан. Я переступаю с ноги на ногу и неожиданно понимаю, что мне срочно надо в туалет. Что-то перенервничал я. Но я также наслышан о земной медицине. Продолжает свою речь дракон. И раз мы потеряли товарища медика и оказались поблизости от земли, я принял решение взять на борт человека с медицинским образованием хирурга. Но для начала у меня есть к вам несколько вопросов, доктор. Голос дракона мне нравится. Хороший голос, низкий, ровный, уверенный. Именно его я слышала по громкой связи. Разлепляю губы и глухо произношу: "Какие у вас вопросы?" "Вас выбрали среди лучших". Ага, лучших с конца списка. А то я не видела имён, которых предложил ЗС. Изучила данные, пока летела в космопорт. Поскольку здесь свой единственный хирург, то я надеюсь, Вы представляете, что нужно делать и как поступать в критических ситуациях? И что именно он предполагает под фразой критические ситуации? Если он думает, что я упаду в обморок при виде оторванной ноги, распортого живота или вытекшего глаза, то разочаруй его, не упаду. Меня даже не стошнит. 2 года назад я входила в группу лучших хирургов. В специально открытом госпитале мы оперировали доставленных из космоса военных после их неудачной встречи с инопланетями. Поверьте, я знаю, что нужно делать, когда доставляют смертельно раненных пациентов и принимать адекватные и правильные решения, когда время стремительно утекает. На красивом лице мужчины не отображается ни единой эмоции. Он лишь задаёт следующий вопрос. Экипаж состоит из одних мужчин, доктор Мэй, и контракт ЗС мы заключили на 5 галактических лет. Ох, мать. Это же 10 земных У вас есть одни галактические сутки, чтобы принять либо отказаться от контракта. Если откажетесь, то мы доставим вас до ближайшей станции и наймём звездолёд, который вернёт вас на землю. "Не возмущайтесь", мы спокойным тоном заявляет дракон. Впервые слыша подобное условие. Может, дракон только что его выдумал, но в любом случае смахивает на попытку избавиться от меня. Короткий нервный смешок срывается с моих губ. И я вдруг осознаю со всей ясностью, что не хочу отказываться от этой возможности поработать с драконами. ДЗС мне потом памятник поставит. По тому коротко улыбаюсь и отвечаю: Благодарю за возможность выбора. Делаю паузу, так как дракон не представился. Простите, доктор Мэй. Извиняется дракон, хотя по виду понятно, что не шеша ему не стыдно, но представляется. Адмирал Рикард Логан Рейк. «Адмирал?» «Так, главное — челюсть не уронить и сделать такой невозмутимый и даже скучающий покер-фейс, будто я каждый день с адмиралами завтракаю, обедаю и ужинаю. Тут же делаю стойку смирно, вытягиваюсь перед адмиралом по струнке, при этом пятки вместе носки врозь, раздаётся глухой стук каблуков, подошва-то у меня прорезиненная. Получаю снисходительный взгляд и перехожу прямо к делу. По-военному чётко и громко говорю, почти ору». Я готова незамедлительно заступить на службу адмирал Рейк. По помещению пронёсся разочарованный стон. Драконы надеялись от меня избавиться. Простите, парни. Я с вами надолго.